Пока Павлик спал в перинах, дядя Гриша залез на печь и там забористо захрапел. Тетя Зина с Клавдией Иванной молча, чтобы не разбудить мужиков, убрали со стола, вышли в сад, сели на скамейку под яблоней. Конечно, начали с Григория Анисимовича. Большая беда. Пьет сильно и почти все время. И тетя Зина, которая у себя на фабрике по общественной линии организовывала и давала всенародный бой пьяницам и дебоширам, Родного брата своего признала тяжко больным человеком, а совсем не пьяницей, подзаборником. Она просила Клаву узнать про врачей, которые должны уметь лечить такую болезнь. И сразу телеграмму на мое имя распорядилась тетя Зина. Хорошо, хорошо, быстро согласилась Клава, не представляя себе даже, как такие врачи называются и где их искать. Потом поговорили о том, что осенью Павлик пойдет в школу, но теперь у него все есть. И ботинки, и форма, и портфель. Все купили. Спасибо Григорию Анисимовичу. Денег хватает. Ты его одежкой не очень балуй, предупредила тетя Зина. Гляжу матросский костюм купила, как барчуку. Это выходной. Он мальчик аккуратный, бережливый, верно, аккуратный. Но франтом пусть не растет. Себе пальто купи теплое на зиму. «Чтобы в старом тебя больше не видела, скажу Григорию, в клочья его изорвет, обещаю». «Не надо», — попросила Клава, — «я куплю, обязательно. А старая, хоть и худенькая, так грело, потому что это меня бабушка Ковынёва им выручила. Замерзла бы я без него в войну. Не дам его в утиль, рука не поднимется, сберегу на всю жизнь тётя Зина». Знаю, знаю, похлопала Клаву по плечу Зинаида Анисимовна. Прости, я так пошутила, нескладно вышла. Ты пойми, мы с Гришей теперь хоть материально поможем тебе, заменим нашего брата Павла. Ты, Клава, род наш, фамилию нашу сберегла. Спасибо тебе, Великая. Павлика, когда у нас на крыльце увижу, так думаю, и сама я сейчас девчонка, и родители мои живы-здоровы, и столько впереди счастья. Тетя Зина вздохнула. И несчастье. Вылитый он, на наш брат Павел. «Мама!» «Мама!» — позвал Павлик. «Ма!» Клава бегом на крыльцо в комнату. «Что? Что с тобой, Павлик?» Сердце стучит, и в каждом его ударе боль. «Мама, я летел!» «Ты не ошибся?» «Мам, я по-настоящему летал над людьми, среди деревьев, в парке. Знаешь, как хорошо, так хорошо!» В этот раз отлегло. Родная, «Мама Клавдия Ивановна», сказал Лаврентий, и голос его дрогнул, соскочил с ровного тона. «Мы в долгу перед вами, перед вашей памятью. Мы с Флоркой, Флорушкой, как вы его звали, еще не знаем, как трудно нам будет без вас. Но знаем, что будет трудно. Вы оставили нас всех, Лаврентий посмотрел на Павла, низко склонившего голову, но напряженного, ни слова не пропускающего. Оставили не по своей воле. Так сложилась ваша тяжелая судьба. Но вы слышите. И смолк. И стало Павлу не по себе, будто мама сейчас ответит Лавруши. Тишина остановилась над столом, как тяжелое облако, надавила сверху, и каждый здесь, в тесной старой кухне с бревенчатыми стенами, с расшатанными досками пола, застеленными полосатым половичком, с белокафельной голанкой, между двумя дверьми, двумя входами и две комнаты, каждый в себе, будто бы только сам один наедине с собой — уловил тихий шелест голоса Клавдии Ивановны. «Господи, воля Твоя!» Вздохнула часто закрестилась старушка Божия Дуванчик из соседнего флигеля. Всю войну Клавдия Ивановна писала за нее неграмотную письма трем ее сыновьям на фронт. Счастливой оказалась рука у ненаглядной ее Клавдюшки. Все сыновья вернулись, раненые, сколеченные, но на своих ногах. Возвращаясь, каждый в сопровождении матери заходил в этот дом, благодарил Клавдию Ивановну за теплые подробные письма. Приносили угощение, кто тушенку, кто банку повидла, яичный порошок, сахар. Мама Павлика вежливо отказывалась, но Павлик ждал, когда старушка вынет из кармана широкой юбки большой белый платок, заплачет и станет просить, чтобы Клавдюша ненаглядно их не обижала. Старший сын старушки, с которым Клавдия Ивановна вела самую частую, самую задушевную переписку, как много лет спустя узнал от него Павел, Даже сделал ей предложение выйти за него замуж. Павел только помнил теперь, как приходил тот высокий капитан каждое воскресенье с утра, приносил билеты в кино всем — тете Шуре, Маринке, Павлику, маме. И они шли на трофейного Тарзана, на Волгу-Волгу, в маленький зальчик экспресса, на углу Садового кольца и Цветного бульвара, или в экран жизни в каретный ряд — Или форум, огромный по тем временам кинотеатр, где крутили самые новые картины. Он один, форум, на Садовом, сохранился от тех времен до наших дней. Настоящий у них получался праздник воскресенья. Все были вместе нарядные, дружные. Возвращались, приглашали капитана чай пить. «Чай пить» говорили в одно слово. Павел, поглядывая на маленькую старушонку, припомнил, как все они радовались, когда вместе с мамой, тетей Шурой, Маринкой и, конечно, верным их капитаном, теплым апрельским днем гуляли по улице Горького и смотрели, как сажают вдоль тротуаров деревца с темными стволами и взбухшими почками. Липы. И мама, и тетя Шура, она была медсестрой, пришли с дежурства, им бы выспаться, а тут энергичный капитан. На улице горького высаживают липы. Айда? Айда? И женщины, как девушки, засуетились, забегали. Надели выходные платья, пиджаки с круглыми ватными плечами, высокие шляпки. У капитана форма почти как новая. Он ведет женщин под руки от памятника Пушкину, который стоит еще там, где его сразу поставили вниз к Кремлю. Павлик с Маринкой носятся вокруг этой троицы, играют в салочки, задевают взрослых, прячутся за них. Но взрослые не сердятся на них, смеются. Марина взвизгивает, когда Павлик осаливает ее, и Павлик теперь бежит от нее. Но долго бегать не может, потому что от смеха слабеет. И теперь Павел совсем не помнит, как сажали липы на улице Горького. Только одно и осталось — от Пушкина вниз по тротуару. Солнышко припекает, идут мама с тетей Шурой, капитан посередине, держит их под ручки, ручки они округлили кренделечком, и все люди на весенней улице смеются. Вот как тогда сажали липы. Но в одно воскресенье непривычно тихий капитан, старушкин сын, принес только три билета, сказал, что не было больше, достал последний. Тетя Шура как-то судорожно заторопилась. Маринку под затыльником, Павлика шлепком по мягкому месту мгновенно вытолкнула всех на улицу. С тремя билетами в руках она повела ребят в форум. Капитан им сунул денег на мороженое. После фильма они не сразу пошли домой, как раньше, все вместе чай пить. Они еще гуляли по Сретенке и по противоположной стороне от дома спустились узким, крутым, печатниковым переулком к цветному бульвару, посидели на скамейке напротив цирка, изучили и обсудили, что там идет. На манеже были карандаш с кляксой, львы Ирины Бугримовой, иллюзионист Кио. Всю программу Павлик с мамой и соседками уже смотрел, и теперь они вспоминали отдельные номера, и время шло незаметно. Время шло к вечеру, вернулись они, когда стало им голодно и холодно. На кухне у стола сидела, не зажигая огня, мама Павлика. Была она одна и, похоже, давно. «Где вы бродите? Самовар второй раз ставлю», — недовольным голосом сказала мама. «Погода хорошая. Мы после кино прогулялись», — ответила тетя Шура. «А?» — видимо, очень хотелось ей о чем-то спросить, но не решалась. Мама Павлика поняла, какой вопрос вертелся на языке Шуры. «В кино все равно ходить будем», — сказала мама Павлика, но без нашего капитана. Они звали его между собой наш капитан. «Зачем же ты, Клава?» «По-другому я не могу». «Дело твое». «Шур, я знаю, всем стало бы легче, но я только Павла во сне вижу». Он для меня до конца моих дней живой, понимаешь? Без вести пропал, это ведь не точно убит. Там, где он был, Клава, живых не осталось, жестоко сказала Шура. Хоть все глаза во сне просмотри, я сама с войны знаю. И в людях научилась понимать. Наш капитан — человек, вот и все. Зря ты его бортанула, прости, обидела. Может быть, и зря Шура согласилась мама Павлика. Как болезненно, настороженно вслушивался он в их разговор. «Здесь, в этой самой кухне, где сейчас поминают Клавдию Иванну. Как хотелось ему, чтобы тетя Шура уговорила маму, и наш капитан снова ходил с ними в кино, вел Павлика за руку, такой высокий, в военной форме. Все ребята из их переулка думали бы, что Павлик идет с отцом. Конечно, в переулке знали, капитан только сосед по двору, а не отец Павлика». Павлик сам протягивал руку капитану, когда спускались они к самотеке. И капитан дружески сжимал ее в горячей жесткой руке, словно здоровался, и не отпускал Павлика от себя. «Мамочка, мамочка моя хорошая, моя дорогая!» Подбежал к матери Павлик, когда понял, что больше не гулять ему с капитаном. Не придет он, как раньше, чай пить. Все тайные надежды Павлика называть его отцом рухнули. И тогда он стал отчаянно просить. «Мамуля, я хочу, чтобы наш капитан был моим папой. Он мой папа, мой папа. Как ты смеешь?» «А ну, кыш отсюда!» Залепила Паша под затыльник скорая на руку тетя Шура и подтолкнула к себе в комнату, где Маринка укладывала спать куклу. «Не лезь в разговор взрослых, шмакодявка зеленая!» Мама не заступилась за Павлика. В щелку двери... Он увидел, что она села, как упала, на табуретку у стола, стала совсем бледная и будто окаменела. Тетя Шура забегала вокруг нее, начала совать ей под нос какой-то пузырек, подавала таблетку, воду, их запить. Мама была неподвижна и страшна. Лучше бы она плакала или ругалась на Павлика, как тетя Шура. Тетя Шура крикнула Марине, чтобы она вынесла одеяло, укутала байковым потертым одеяльцем Клавдию Иванну, налила из горячего самовара грелку, положила на обернутую полотенцем резину руки Клавдии Ивановны. С мамой Павлика, оказывается, можно было тогда делать все, что хочешь. Тетя Шура сняла с гвоздя в коридоре шинель, в которой она пришла с фронта сюда, в этот дом. Шинель положила на колени Клавы, укутала ей ноги. Павлик смотрел в щелку на маму, с головой накрытой голубым байковым одеялом, с тонкими руками на пузатой грелке, обмотанной кухонным полотенцем, с тяжелой военной шинелью на коленях. Мама словно не чувствовала ни тепла, ни тяжести и не видела ничего. Марина больно лупила Павла куклой по спине, чтобы он не подсматривал, но Павлик не отошел от двери. «Тетя Шура?» Скипятила в металлической коробке шприц, набрала из двух ампул каких-то лекарств, раскутала, освободила правую руку Клавдии Ивановны и там, где она сгибается, медленно сделала укол. Марине удалось потеснить Павлика у двери, и они теперь вместе смотрели, как постепенно разовеют щеки мамы Павлика, как спокойно и глубоко начинает она дышать, будто засыпает. Тетя Шура разобрала постель в клавиной комнате и отнесла ее, как раненого на руках, и уложила, и сверху прикрыла тем же голубым байковым одеялом, а поверх него тяжелой шинелью, к ногам прижала грелку. — Эй, брандохлыстый, идите чай пить! — позвала она, и дверь немедленно распахнулась. Маринка с Павликом, толкаясь, выпулили на кухню. «Тетя Шура! Тетя Шура!» — подлетел к ней Павлик. «Мама живая? Сейчас она спит, Павлик. Но потом, знаешь, ты лучше ее никогда не расстраивай. Она очень слабая, у нее сердце больное. Ты береги маму. Понял?» «Вы слышите, мама?» После той долгой тихой паузы продолжал Лаврентий. «Мы чувствуем, что вы не исчезли». Вы оставили нас, но и остались с нами, и продолжаете жить. Значит, и нам надо продолжать жить, словно бы мы вас не потеряли. В одной мудрой старой книге есть слова, которые мы с вами иногда вспоминали. Смысл их в том, что в жизни этой могут пострадать и некоторые из разумных, для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. Помните, как вы старались понять, почему так несправедливо, так много молодых ушло из жизни за последнее время, за войну и после войны? Мы пробовали найти смысл, ответ на ваш вопрос и в этих словах. Но вам казалось, вы говорили, что невидимая душа остается и находит своих близких, где бы они ни были, не оставляет их одних. «Ведь вы сейчас смотрите на нас, слушаете нас, думаете о нас, правда?» «Светлая Клавдия Ивановна, добрая, родная наша мама!» Глухо воскликнул Лавр. Слезы потекли по его черной бороде с серебряными нитями ранней седины. Лавр провел по лицу ладонью, но не успокоил слез и сел, пряча лицо в платок. Павел вдруг позавидовал ему. Павел не мог заплакать. С того вечера, когда он пришел от мамы, не дождавшийся Павла, когда любимый мамин светло-палевый котище вспрыгнул на колени и принудил Павла ласкать его и гладить, и почесывать, а слезы полились уже словно сами собой, с того вечера глаза Павла были сухие. Все заботы о поминках взяли на себя его сослуживцы и тетя Шура с Мариной. Похороны были за счет музея, и Лавр с Флором куда-то ездили, иногда возили с собой Павла, оформляли, подписывали какие-то бесконечные бумаги в нескольких экземплярах под копирку. Объяснили Павлу, что сами поставят маме Клавдии Ивановне памятник, пусть он об этом сейчас не думает. Павел и не думал об этом. Он как-то отключился от всего, автоматически выполнял, что ему говорили, а к большему, к самостоятельным действиям, не стремился. Столько народу мгновенно включилось во все эти бесконечные, казалось, процедуры, что он остался без забот. Он только понимал, надо что-то делать, делать. Во сне, перед днем похорон, к нему приходила мама. Они хотели обняться и искали, где кончается стекло между ними. Безграничное стекло. И руки мамы, тонкие, с прозрачной кожей и голубыми веточками вен, ощупывали его с той стороны, тянулись к Павлу. Павел водил ладонями по стеклу со своей стороны. Он уже поверил, что мама жива, нужно только найти конец стекла, и она обнимет Павла. Который раз в тот день помянули Клавдию Иванну, но горе словно сковало людей, говорили все тихо. Печальный, печальный был стол, никто не пьянел. Павел вдруг подумал, что при жизни мамы ни разу у них не собиралось только народа, она так и не увидела, какие хорошие женщины работают с Павлом, как готовы помочь ему. И деду мама при жизни своей не увидела. Ей, наверное, давно хотелось позвать к себе в гости друзей из музея, особенно, конечно, Флора и Лавра, но мама чувствовала внутреннее противодействие Павла, не звала. Мама умела печь большой пирог с капустой, с тех времен, как поставили газовую плиту с духовкой. В чудо-печке у нее поднимался загорелый, с рассыпчатой корочкой рулет с изюмом, с маком, с орехами. Нашлось бы, чем угостить друзей». Всех бы за этим столом угостила мама. Павлу представилась она здесь так естественно, так живо, так подходяще подобрались здесь все люди, и соседи, и сотрудники музея, и сослуживцы Павла и деды, который посидел недолго, но с толком. Разговорила его тетя Зина так, что Павлу почудилось, будто мама только вышла в коридор, в чулан, заквашенный капустой. Вышла, и сейчас войдет с миской капусты в тонких руках. «Будет она застенчиво и тихо улыбаться, а глаза ее оживут радостью. Столько хороших людей у нее за столом!» Как во сне видел Павел живую маму, думал о ней, словно о живой. Он еще не верил до конца, что мамы не стало, но знал ведь об этом и весь сопротивлялся такому ненужному знанию. Павел все ждал, что мама вернется, хотя разумом понимал несостоятельность своего ожидания. Павел ждал, жаждал чуда, которому совсем не удивился бы, немедленно принял бы его за правду. Он расцеловал бы теперь ее так крепко, как никогда раньше не целовал ее, и стал бы заботиться о ней, только о ней бы и думал. А о том, будто она умерла, забыл бы, как забывается дурной сон. Почему же так получилось? Прошла тихая, незаметная мамина жизнь, и ни разу при ней не собрались за столом сегодняшние гости, которых смогла собрать и объединить только мамина смерть. Они быстро перезнакомились, что-то уже пообещали друг другу, просили у тети Шуры бумагу, карандаш, писали телефоны. Тетя Зина дала сослуживцам Павла свой адрес. Размечтались бабоньки — и посмотреть ее цветы в саду. И Флору с Лавром, не надеясь на Павла, сунула бумажку со своим адресом. Тетя Зина решительно объявила, что захоронит Клаву рядом с Григорием Анисимовичем. Вошла она с Павлом проводить деду, за ним прибыла машина. Деда и так не очень-то последнее время хорохорился, а на поминках сник было совсем после первой же поминальной рюмки. Хорошо, что тётя Зина оказалась рядом, разговорились как родные, и ожил деда. Горячо, по-товарищески, пожали крутой и тётя Зина друг другу руки на прощание, словно перед последним боем. Хорошо поговорили, только мало. Жаль. Может, больше не свидимся, сказала тётя Зина. Она крепко держала руку деды, потому что и он сжал ее. Дай бог каждому такую силу в его годы. Тогда там договорим. Деда поднял указательный палец и ткнул вверх. — Это уж непременно, — бодро согласилась тетя Зина. — Ну, Павел Павлович, держись, друг ты мой ситный. Наш народ не даст тироте пропасть, — сказал деда на прощание, влезая в победу. — Не дадим, не дадим, — подтверждала тетя Зина, махая вслед машине рукой. Павел увидел, как деда на выезде из их двора посмотрел из окошка на них, не ушедших сразу в дом, и тоже помахал рукой. Похоже, показывал им, ступайте, чего зря стоять. Вместе с Павлом подсела тетя Зина к столу, где ждали их Флор и Лавр. «Ты, Павел, помни, с урной сразу ко мне «Кладбище у нас старое, зеленое, могила просторная, места много, цветы с ранней весны до первого снега, я их каждый сезон сажаю три раза. Если вы комсомолята поможете, положила она руки на колени бородатых Флора и Лавра, мужички ненароком улыбнулись, достанете хороший камень, как обещали, то работенка там будет большая, сразу на четверых писать придется» и мне место оставите. Ну, тетя Зина, как положено, возразил Павел, такова моя воля. Павел не понял, кто, кроме мамы и дяди Гриши, там похоронен. Наверное, бабушка с дедушкой, — подумал Павел, вспомнив их большие фотографии в доме тети Зины. Красивые старики. Вроде не богатые они были, а порода наша, как говорил Григорий Анисимович, порода чувствуется. Так, думая о незнакомых предках, хорошо представил и себя за их счет Павел.